Дмитрий Даль, Волчья империя. Вот человек. Бореть со злом добру, казалось бы, мы служим. Но чем? Камнями, кулаком, огнем, веревкой и оружием. Игорь Губерман. Пролог. Я собрал вас, благородные перы. Для того чтобы выработать единую стратегию по решению вопроса судьбы колонии Родаваст. Координаты портального выхода: 5 4 8 6 4 3 WQJ 2 9 8 0 y а о q l Несколько часов назад связь с а д м и н и с т р а ц и е й колонии окончательно прервалась. Портал связи отключен. Все попытки восстановления связи оказались безуспешны. Поэтому вопрос колонии родоват считаю первоочередным. Откладывать его до будущей сессии парламента содружества Рионики преступление. Вопрос подпадает под действие пункта 4 у к л а д а о чрезвычайных ситуациях. Парк Ларис Даврин обвел взглядом зал собраний. Убедился, что все взгляды прикованы к нему, поправил заколку на галстуке, взял в руки пульт управления и включил голографический экран. д а д и мне б о л ь ш у ю историческую справку относительно колонии Родаваст. Впервые на нее натолкнулась исследовательская экспедиция Академии внеземной жизни две с половиной тысячи лет назад. Был установлен рабочий портал, через который были переправлены модули для устройства базовой колонии, которую построили за два года на естественном спутнике планеты Радаваст. По мере того, как Кларис Даврин рассказывал, на голографическом экране появлялись и исчезали иллюстрации к его докладу. Несколько десятков заинтересованных лиц внимательно слушали его, время от времени делая пометки в рабочих планшетах. На заседании чрезвычайной комиссии присутствовали представители Ихаров и Курузов. Народ Ихаров, так исторически сложилось, д а в а л с о дружеству рионики лучших мыслителей и ученых, управленцев всех категорий и мастей, офицерскую элиту, учителей, врачей, инженеров и операторов, управляющих сетей. Их часто еще называли белая косточка. Ихоры никогда не пользовались космическими перелетами, предпочитая твердую землю под ногами. Для перехода из колонии в колонию они использовали разветвленную сеть порталов. Это сильно отличало их от народа Курузов, которые испокон веков любили путешествовать от одной солнечной системы к другой, за что их на заре времен прозвали звездными кочевниками. Именно они прокладывали порталные ь пути из колонии в колонию. Доставляли зародыши для будущих колониальных баз и баз наблюдений. Именно они в случае обрыва связи с удалёнными колониями обеспечивали их восстановление. Представителей третьего народа содружества р и о н и к и г а я н о в на заседании не было. Поражённые в правах, задействованные на самых чёрных и неблагодарных работах. Они не имели права участвовать в общественной политической жизни Содружества, несмотря на то, что они составляли большинство населения Содружества р и о н и к и Как вам должно быть известно, уважаемые пары, согласно системному отчету Института исторического прогноза, с о и в звездной системе р о д а в а с т была присвоена самая высокая позиция в рейтинге — три единицы. что говорит о том, что Родаваст при п л а н о м е р н о м естественном историческом развитии несет потенциальную угрозу для с о д р у ж е с т в а р и о н и к и Эти данные несколько раз были перепроверены. Были также прочитаны с варианты развития событий при полном уходе контролирующих структур и групп наблюдателей из системы Родаваст. Даже при таком развитии событий возможность столкновения с содружеством с р и о н и к и необычайно высока. Степень возможного ущерба от такого столкновения также истолковывается во внушительных цифрах. Парк Ларис Даврин перевел дыхание, отпил воды из стакана и продолжил: На заседании чрезвычайной комиссии в 2013 году от образования содружества Ривоники был принят специальный протокол. р е ш а ю щ и й судьбу колонии Родаваст само названия Земля Солнечная Система. На основании СОИИП был разработан документ, регламентирующий работу группы образования, которая были сформированы из лучших специалистов. Согласно этому документу на Земле была запущена программа отката. Наши специалисты работали по шести главенствующим магистралям исторического развития: политика, экономика. Религия, социальное развитие, экология и, наконец, наука. Путем точечного последовательного воздействия нам удалось в кратчайшие сроки совершить откат цивилизации Земли от эпохи з а р и компьютерных технологий до условно средневекового уровня. На Земле была огорожена большая территория, где была выстроена наша колония. она бесперебойно функционировала и приносила стабильный доход 724 в года. теперь связь с колонией окончательно утеряна. парк ларис даврину молк обвел взглядом зал. дальше по плану он должен был рассказать об убытках, которые понесет со д р у ж е с т в о если в ближайшее время не будет восстановлена связь с утраченной колонией. но он не успел ничего сказать. В первом ряду поднялся курус Джай Кроу, высокий крепкий мужчина средних лет в традиционных курусских одеждах. ч е р н о е к о ж а н о е пальто украшенное стальными шипами и богатой золотой вышивкой, по которой сразу же становилось понятно, что он принадлежит к богатейшему курусскому дому Сатареев. Черные кожаные штаны покрытые стальными заклепками, большие сапоги и роскошный берет с кокардой. Меч, пронзающий голубую планету. Длинная борода Куроза была заплетена в косу и спускалась на большой живот, выглядывающий из-под пальто. Его руки украшали золотые кольца. Курозы всегда славились тягой к разного рода украшениям, от чего и х а р ы про себя часто называли их то попугаями, то пиратами. Благородное собрание недоумевает, если колония настолько богата. То как же так получилось, что мы ее упустили? Кто виноват и что же нам с этим делать? Несколько лет назад из лаборатории колонии произошла утечка. Модификанты, местные жители, которым были вживлены чужие психоматрицы, совершили побег. Почти всех изловили. Кого пустили в расход, кого поправили, но один человек пропал. Постепенно изначальное сознание вместе с памятью оказалось стёрто. ПРЕЖНЮЮ ЛИЧНОСТЬ з а м е с т и л а НОВАЯ. Парк Ларис Даврин посмотрел вниз на лежащий перед ним планшет. Этот человек был убежден, что его зовут Сергей Одинцов, и он в ы х о д е ц из другого мира, вернее сказать, из далекого прошлого планеты Земля. И что? Богатой колонией может помешать какой-то несмышленыш, пускай даже и модификант, удивленно развел руками к у р с Джайкроу. Мне это только кажется, или наши спецслужбы даром хлеб едят? Да к тому же совсем размякли. В зале поднялся недовольный гул, который т о т ч а с стих, когда Парк Ларис Даврин поднял призыв на правую руку. Я понимаю ваше недовольство, уважаемый. но не стоит делать поспешные выводы, основываясь на неполной информации. Этот человек Сергей Одинцов, которого впредь я буду называть Волком, ибо такое прозвище он получил, возглавил отряд наемников, поступил на службу одному из местных царьков. Очень быстро добился успеха, возглавил большое в о и н с к о е формирование и даже заслужил титул и землю. Так что он достаточно быстро оказался во главе собственного. пуская маленького государства. Позвольте уточнить, п а р д а в р и н Поднялся со своего места и х р х о р Таверус, отвечавший за службу безопасности с о д р у ж е с т в а р и о н и к и Какое участие мы принимали в повседневной жизни планеты? Минимальное. Земли колонии были огорожены непроходимым барьером. Правда, мы набирали местных жителей для специального обучения. Прошедшие его занимали места на заводах, в торговле. Как истинные г а я н ы служили нам. Из их числа мы набирали так называемых магиков. Такое название придумали жители лоскутных королевств земли. Магики. Странное название. Не до у м е нохмыкнул н Пархор Таверос. Для местных жителей любое проявление технического совершенства было сродни магическому явлению. Они к простому биноклю и револьверу долго привыкали, чего уж говорить о лазерных пушках и чудесах медицины для них запредельных. Поэтому, собственно, е магики. И чем же они занимались? спросил п а р х о р т а в е р у с Время от времени по территориям л о с к у т н ы х государств мы отправляли торговые караваны, продавая простейшие технологические изобретения, зачастую с заложенным изначально мелким браком, мы получали деньги и полезные ресурсы. Также это позволяло манипулировать политической картой мира, не позволяя совершить государствам естественный процесс объединения. История, ведь, как известно, пытается взять свою. Рано или поздно, если все спустить на тормозах, появится человек, способный объединить р а з р о з н е н н о е г о с у д а р с т в о в одно сильное, и тогда до многих вещей они смогли бы додуматься сами и понять, что кто-то мешает им жить и правильно развиваться. И тогда очень скоро вся военная мощь такого нового образования была бы направлена на нашу колонию. Быть может, не сразу, но достаточно быстро все последствия отката были бы ликвидированы, а существованию нашей колонии пришел бы конец. Поэтому путем сложной и кропотливой работы в полях, проводимой посредством магиков, нам удалось добиться стабильного состояния стагнации, и нам ничто не угрожало, пока не появился этот волк. Все равно не могу понять, как один человек смог помешать нашей работе. продолжал недоумевать Курус Джайкроу. Он был не один. Очень быстро у него нашлись соратники и единомышленники. Мы не знали, но уже долгое время в высших дворянских кругах ряда княжесз зрел заговор, направленный против нас. В последний момент нам удалось ликвидировать лидеров заговорщиков, но, как оказалось, мы опоздали. Очень быстро б р а з д ы правления недовольными взял на себя Волк. Он во главе маленького отряда смог проникнуть на нашу закрытую территорию, добрался до цитадели и даже встретился с правителем колонии Парам Лайком Кайросом. И что? Мы не смогли его уничтожить? – удивился Курус Джайкроу. Волк сумел найти недовольных внутри цитадели. Один из них Гаян. Долгое время работал на обслуживании инженерных сетей. Как выяснилось, к сожалению, поздно он сумел установить взрывные устройства по всей цитадели. Они готовы были взорвать себя вместе с созданием. Парлай Карос like вынужден был отпустить их. Что за несусветный бред вы здесь несете? Какой-то ч е л о в е ч е ш к а смог в одиночку заминировать цитадель Рионики и после этого уйти безнаказанным? в о з м у щ е н и е Курус Джайкроу топнул ногой. И почему вы поверили какому-то выскочки на слово? К сожалению, они привели н е о с п о р и м о е доказательства, взорвав один из ключевых центров цитадели. Это никуда не годится. Парлай Кайраз должен быть отозван в столицу. Его надо судить и примерно наказать. Такие ошибки н е п р о с т и т е л ь н ы высказался Пархор Таверус. И его слова поддержали остальные Ихоры и Курузы, входившие в состав чрезвычайной комиссии. Вы правильно все говорите, и мы обязательно так сделаем. Только вот одна незадача: пар Лай Кайрос остался в колонии, а связь с не й утеряна. Как только мы ее восстановим, первым делом накажем виновных. А теперь давайте вернемся к обсуждению. Попытался вернуть утраченную инициативу Парк Кларис Даврин. Хорошо, вы упустили Волка и его соратников, но что дальше? Вы так и сидели в Цитадели ничего не предпринимая? – спросил к у р у Джайкроу. Заряды можно было подорвать дистанционно. Пока Цитадель не окажется в безопасности, было принято решение оставить в покое Волка и его друзей. п о х в а л ь н о Что дальше? За два месяца нами были обнаружены восемь взрывных устройств, но потом поиски временно были приостановлены. Почему? – удивился Пархор Таверус. Возникла угроза вторжения со стороны кочевых племен. Кто-то подсказал им верное направление для удара и хорошо проинструктировал, как и где нанести удар. Пар Кларис Даврин перевел дыхание. Ему казалось, что он участвует в боксерском поединке и только и успевает парировать удары, сыплющиеся на него со всех сторон. И Разве это проблема? Какие-то д и к а р и с к о п ь я м и на перевес смогли поколебать у с т о и цитадели? удивленно спросил Пархор Таверус. По залу разнесся возмущенный ропот. К сожалению, дикари, как вы изволили выразиться, оказались на редкость хорошо вооружены. Им достались новые, только что сошедшие с конвейера автоматы. Также в их арсенале присутствовали гранатометы, различные виды стрелкового и взрывчатого оружия. Откуда они могли взять оружие? Удивился к у р у л Джайкроу. Если я правильно понял, то на планете была проведена механика отката, которая возвращает цивилизацию к истокам. То есть никакого огнестрельного оружия, кроме разве что продаваемых магиками подделок, быть не может. Это очень интересный вопрос. Наши специалисты провели анализ сложившейся ситуации и пришли к выводу, что оружие было произведено соратниками Волка. Во время вылазки в цитадель им был захвачен банк данных с психоматрицами, а также аппаратура, позволяющая работать с человеческим сознанием. Вероятно, мятежникам удалось вырастить специалистов, которые смогли создать весь технологический процесс производства огнестрельного оружия и в короткие сроки не только выпустить это оружие, но и вооружить им д и к а р е й от которых до этого срединное государство долгое время вынуждено б ы л и обороняться. Я не понимаю, как получилось, что один человек смог столько всего наворотить за столь короткое время. Смог уничтожить плоды работы большого количества специалистов за несколько сотен лет. Тому н е п о с т и ж и м о к у р о д ч а й к р о у о б е с с и л е н н о опустился в кресло. Виновные будут наказаны. Для разбора полета была собрана специальная комиссия. Думаю, что через некоторое время мы увидим результаты ее работы. Наши прогнозисты просчитали вариант развития ситуации, если мы предоставим колонии развиваться самостоятельно без нашего вмешательства. Степень угрозы со дружеству р и о н и к и возросла в два с половиной раза. Так что оставить колонию в покое мы не можем. Порталы закрыты на вход, разрушены. Нам надо определиться, как вернуть влияние над мятежной колонией. Если порталы в системе закрыты или уничтожены, то надо отправлять новую пробойную команду. Это затратно, а с учетом того, что однажды эта операция в системе была уже проведена, то очень затратно. А главное, временем на это угробим очень много. Единственный выход – ввести пробойную команду через ближайшую колонию. Поднялся куруст Джай Кроу. Сейчас посмотрим, кто у нас там близко находится. Про б а р м а н т а л Парк Ларис. д а в р и н склонившись над планшетом. з а м е л ь к а л и с ь меняющие одна другую проекции. Вскоре калейдоскоп картинок замедлил бег. Перед зрителями повисло изображение звездной системы. Система Бета Ригана расположена близко, но все же очень далеко. Парк л а р и с Даврин назвал координаты системы. Курус Джайкро склонился над своим планшетом, что-то в ы с ч и т ы в а я Когда он поднял глаза к висящему изображению, его лицо было скрыто тенью тяжелого раздумья. Пробойной команде от системы Бета Ригана к колонии Родава с прямого хода 12 летрионики, произнес он. Это значит п о л е т о и с ч и с л е н и ю колонии родовас двадцать один год четыре месяца три дня и восемь с половиной часов. Перевел Парк Ларис Даврин. Внушительная цифра. в о л к с умеет подготовиться к нашему прибытию. Подождите, а н а с п у т н и к е остались технические врата? Неожиданно вспомнил Пархор Таверус. Живую материю передать они не могут, только технические и стройматериалы. Да, остались. Тогда предлагаю, пока технические врата на спутнике работают, перебросить на родоваст робо-шпионов и рободиверсантов. При помощи шпионов мы сможем отслеживать развитие колонии, также они помогут нам планировать и корректировать работу д и в е р с и о н н ы х г р у п п Эта мера сможет сдерживать развитие колонии на протяжении расчетного времени до подхода пробойной группы. Также с пробойной группой следует отправить группу боевого сопровождения, чтобы подавить мятеж и сдержать волну до подхода основных сил, предложил Пархортаверс. Мысль дельная. Я подберу пробойную команду, а также группу силового сопровождения. Как только все будет готово, сообщу об этом высокому собранию, заявил Курус Джайкроу. Он немного подумал и добавил: если, конечно, ни у кого нет возражений. Предлагаю провести голосование за предложение Пар а Хорта Веруса, сказал Пар Кларис Даврин. Предложение было принято единогласно. А я тогда займусь разработкой стратегии технического сдерживания, сказал Пар Хорта Верус. На этом разрешить отклониться. Он поднялся, сдержанно поклонился и направился к выходу. Курус Джай Кроу смерил его пренебрежительным взглядом, но не сказал ни слова. м ы с л е н н о он уже занимался разработкой похода пробойной группы. Операции подобного масштаба содружества Рионики не проводились уже довольно давно. Было над чем голову поломать. К тому же он решил лично возглавить усмирительный поход к мятежной провинции. Засиделся что-то на месте. Давно пора кости с т а р о е размять. С этими мыслями Курус Джайкроу покинул зал собраний.